Глава 14. Время летело незаметно, и чем меньше оставалось от весны, тем больше наплыв людей происходил в столицу империи. Вскоре на дорогах стали все чаще образовываться пробки, но благо на мне это не сильно сказывалось. «Когда ты не сам за рулем, то это уже не столь и нервно со стороны. Тем более у меня было всегда что-то, чем я мог занять себя». Как раз к этому моменту я подошел к условной границе, когда разрыв между телом и душой был уже не таким заметным. Помощь Медзи была неоценима, ведь он служил мне ориентиром. Если же говорить подробнее, то я, как шаман, обладал возможностью не только взаимодействовать с духами. Также при достаточном уровне развития собственной души и практики, мне была доступна возможность духовного зрения, когда я мог и без предварительного ритуала заглядывать в мир духов, но это был лишь частный случай применения этого умения. По большей части духовное зрение требовалось для того, чтобы лучше изучить своих духов. Благодаря ему я видел духовную структуру Медзи и, основываясь на своих знаниях и опыте, понимал, как через душу воздействовать на собственное тело, чтобы добиться нужного результата. Тем более воплощение в физическую оболочку духа является отчасти схожим процессом. Просто тут большую часть усилий дух берет на себя, и ему требуется только подпитка от шамана, который служит связующим звеном в этом процессе. Не будь у меня подобного духа воина, то сам процесс занял бы куда больше времени. Ну и заодно обратился к отцу, чтобы он мне подобрал наставника из числа инструкторов бойцов рода который начал ставить мне базу по владению тростью как средством защиты и нападения. Было непросто, так как ничем подобным я раньше не занимался, но все это способствовало укреплению моего тела и его развитию, так что от тренировок я не отлынивал. Тем более с ними мне помогала Светлана, которая была подготовлена на уровне, мало чем уступающему приглашенному инструктору. Так что по большей части с этим пунктом в своих планах я справился. Подобное, к сожалению, не избавило меня от проблем, что возникли до моего вселения в это тело. Но все же их острота была заметно уменьшена. Да и в целом, шаман пусть и должен обладать развитым телом, чтобы справляться с нагрузками на организм и поддерживать развитие души, у меня сейчас шел обратный процесс, но на первую линию атаки он лезть не должен. Это еще на заре появления шаманов, им приходилось изучать все с нуля и экспериментировать, часто рискуя своей жизнью и оставляя целые области направления нашей профессии бестолкового развития. Все изменилось, когда шаманы научились не просто договариваться с духами, а подчинять их своей воле. Собственно говоря, с тех пор начался расцвет нашей профессии, и после этого шаман очень редко выступал на передовой. Чтобы это произошло... Ему необходимо было потерять всех своих духов, не подготовить запасной план и провалить все ритуалы. С другой же стороны, когда возникали споры между шаманами, то это правило отбрасывалось. Считалось неправильным направлять подчиненных духов сражаться друг против друга. И если шаманы что-то не поделили, то они должны были без их помощи разрешить свой конфликт. Тем более в случае победы, Выигравший вполне мог попытаться забрать себе духов погибшего, если, конечно, те не успеют вовремя скрыться. Да и многие духи настолько привыкали к своим контракторам, что даже после их смерти мстили обидчикам. Потому-то, несмотря на разногласия между различными группировками, все же мы старались не доводить это все до кровопролития. Но пока говорить о применении духов, в то время, когда я сам буду стоять в стороне под их защитой, не приходилось. Пусть моя душа была более развитой, чем у начинающего шамана, но перегружать ее воплощением духа было пока рано. Ну и отчасти я опасался, что это может плохо сказаться на мне. Я вообще до сих пор был удивлен, как моя душа, учитывая, что с ней произошло, не развалилась на части. Пусть я и был шаманом, но вот в исцелении души точно был не силен». Одно дело заняться восстановлением потрепанного после битвы духа и совершенно иное – делать это с собой. Тут необходимы другие методы и иной подход. И, к сожалению, мой наставник подобными знаниями не обладал, а в моем окружении не было никого, кто подобной практике мог обучить. Собственно говоря, этой практики почти и не было в моем прошлом мире, так как при повреждении души живое существо умирает рано или поздно, Ну а я каким-то образом не только выжил, но и восстанавливался, пусть и относительно медленно. Это пока еще оставалось загадкой для меня, и я не понимал, как это возможно. С другой стороны, это же работало, и я мог продолжить жить, пусть и в несколько иных для себя условиях. «Останови здесь», — приказал я водителю, когда мы проезжали мимо Большого парка. Слуг пусть у меня было и не так уж много по сравнению с другими, но они работали в несколько смен, и поэтому тот же водитель мог меняться в зависимости от времени суток или состояния здоровья, да и про отпуск тоже стоило не забывать. Так что я пока не очень хорошо запомнил, как и кого звали, хотя и сам понимал, что это неправильно и следует подобному уделить больше времени. С другой стороны, на всех моих слугах, благодаря моим ритуалам, были установлены незаметные духовные метки, и если было необходимо, я мог отличить их от других или же при достаточной сосредоточенности даже понять, где они находятся в радиусе сотни метров от себя. Больше радиус требовал слишком больших усилий, и оно точно того не стоило. Ритуалов в целом я проводил в последнее время действительно много, чтобы сделать из своего поместья полностью подконтрольную в духовном плане территорию. Да и шаману всегда легче работать на месте, которое пропитано его силой. Самое интересное, что это отчасти схоже с процессом создания родового алтаря. Только если алтарь – это концентрат магической энергии, то шаман работает больше по площади и упорядочивает соприкасающуюся с его местом жительства духовную область. Так и духом себя чувствовать на ней гораздо комфортнее и различные практики проводить проще. В этом мире существовало интересное выражение «дома и стены помогают». Вот как раз в моем случае все было действительно так. Любое нападение на меня на моей же территории обернется даже в моем нынешнем состоянии для противника большой кровью. Но все это лишь часть того, что я готовил еще сделать. Парк же меня в первую очередь заинтересовал наличием огромного дерева посредине его территории. Это был многовековой дуб, который, похоже, тут начал расти еще до того, как столица вообще стала таковой. Даже не представляю, сколько ему должно было быть лет, и как он еще не погиб под действием не очень дружелюбной к растениям среды. Правда, существовали так называемые «маги жизни», которые ману направляли на то, чтобы как раз поддержать жизнь животных и растений. Может, они здесь постарались, чтобы дуб выглядел не как древний старичок, а вполне себе уверенный и пышущий здоровьем хранитель прошлого. Погода была очень приятной, так что неудивительно, что в парке было много людей, но все же в основном детей. Сейчас шла пора экзаменов, и школьники совместно со студентами были погружены больше в эту проблему. Ну а остальным в будни было не до парка. Подойдя ближе к дубу, я удовлетворенно улыбнулся. Это место действительно было полно жизни и, что самое главное, природной энергии. В таких местах духовный мир сам собой соприкасается с миром живых. Вот только духов, которые в таком случае должны обитать вокруг этого дерева, я не видел. Либо они были слишком слабы, чтобы проявить себя в этой грани реальности, либо прятались от людей, что тоже вполне возможно. В идеале, конечно, подобраться к этому дереву, когда никого не будет вокруг, и заранее провести ритуал, чтобы стать еще незаметнее для природных духов, но я пока не разобрался со всеми аналогами привычных мне компонентов ритуалов. Просто если подобрать что-то не то, то можно не только испортить сам ритуал, но и привести к ровно противоположному результату. И тем не менее, этим местом можно было воспользоваться, чтобы проверить его на количество энергии. Это мне дома для вхождения в нужное состояние требуется медитировать порой по нескольку минут. Здесь же духовная энергия и так сосредоточена в дереве. Достаточно лишь коснуться. «Вот мы встретились еще раз», — отвлек меня знакомый девичий голос. Спустя мгновение его обладательница подошла ближе и мило улыбнулась, сложив руки за спиной так и не нашли свою знакомую? Да, это была именно та девушка, которую я видел несколько недель назад в ресторане. Мне тогда показалось, что я увидел другого человека, девушку, которую я знал по прошлому миру. Но вот сейчас она была не в официальном платье, а в светлых брюках, зеленой футболке и легкой курточке коричневого цвета. Все это дополнялось тем, что на ее ногах находились не туфли, а белые кроссовки, Ей волосы были в этот раз убраны в хвост. Лириана так никогда бы не оделась. Она была вообще против брюк у девушек, предпочитая платья или на крайний случай юбки. В этом она была принципиальна и меняться не собиралась. Очень упрямая девушка, да. Нет, к сожалению, это невозможно. Почему-то вместо того, чтобы отшутиться, ответил я. А почем? начала произносить она, но, видимо, по мне все поняла. «Извините, я не думала, что вы не виноваты», — покачал я головой, натянуто улыбнувшись. «Просто вы всколыхнули воспоминания прошлого. И тут я сам виноват, что так отреагировал на вас. Вы просто очень похожи на нее». «Меня, кстати, Настя зовут», — протянула мне руку девушка и, улыбнувшись, добавила, смотря на герб моего рода на пиджаке. «Анастасия Юрьевна Елецкая, княжна». «Алексей Романович Соколов». «Княжич», — представился я в ответ и, взяв ее руку, поцеловал воздух над ней. Все согласно этикету. «Значит, мы с вами одного положения», — заинтересовалась девушка, внимательнее присмотревшись к моему гербу. Так-то герб на одежду можно было и не наносить. Но мне нравилась официальная современная одежда, да и в костюме мало кто обратит внимание на мои татуировки, так что я решил придерживаться официального дресс-кода, чтобы привыкать к нему. Вот на девушке как раз никакого герба не было, ни в нашу первую встречу, ни теперь. Так что если бы она сама полностью не представилась, то я мог бы и не узнать, что она аристократка. Все же пусть аристократы, благодаря многовековой селекции и не без участия магии, добились того, что и самая замухрышка из дворян была писанной красавицей, но Российская империя всегда могла похвастаться красивыми девушками которые пользуются вниманием людей со всего мира. Из-за этого только по внешнему виду и достатку сложно было сказать, кто именно перед тобой. Ну а то, что мой герб она не признала, так тоже ничего удивительного. Мой род не был особо публичным, и нас могут знать только те, кто связаны с военным делом да аномалиями. На слуху те, кто занимаются бизнесом или возглавляют крупные корпорации, а род Соколовых к ним не относился. Получается, что так, уже более открыто улыбнулся я, проявляя вежливость и в то же время теперь более спокойно относясь к ее присутствию рядом со мной. Чем больше я вглядывался в Анастасию, тем больше подмечал деталей, которые помогали мне осознать, что все же это не моя знакомая из прошлого мира. Нет, она, конечно, была очень похожа на Лириану, но скорее как сестра или просто близкая родственница. Действительно. «Я никак не ожидал, что в этом мире я встречу кого-то похожего на моих знакомых». «Тоже приехали сюда поступать?» — решила продолжить расспросы Анастасия. «Для бывших школьников это самая популярная причина посещения столицы», — кивнул я. «В последнее время наших с вами сверстников становится все больше». «Да, скоро сюда стечется все молодое поколение аристократов примерно нашего возраста», — согласилась со мной брюнетка и теперь, кажется, в столице и окрестностях скоро не останется ни одного места, которое оказалось бы без внимания. Даже этот парк не избежал этой участи. Я просто проезжал мимо, развел я руками, почему-то заряжаясь позитивом от разговора с этой девушкой. Вроде как и не собирался говорить с ней, а сейчас стою и не могу оторвать от нее взгляд. Пусть это была и не Лириана но княжна Елецкая неуловимым образом привлекла к себе внимание. В ней не было спеси и пренебрежения к обычной жизни, характерных для многих девушек и сформируемого, благодаря Виктору, окружения. Анастасия вела себя открыто и не пыталась скрыть свои истинные эмоции за формальной беседой или словесными кружевами. «Ну и я видел, что и заинтересовал ее». Отчасти виной тому было, что я сам привлек себе ее внимание тогда в ресторане. А отчасти, похоже, действительно работал мой образ, о котором говорил Виктор. Кто же знал, что трость и темные очки могут добавлять тебе очков загадочности? Для меня это была лишь необходимость. А потом мое внимание привлек этот дуб, продолжил говорить я. Не ожидаешь увидеть подобного великолепия в черте крупного города. «Года два назад император издал указ, после которого маги жизни, а точнее студенты, в качестве практики должны заняться восстановлением рекреационных зон всех городов, в которых они обучаются», поделилась со мной девушка. «Так что еще несколько лет назад все выглядело намного хуже, чем сейчас. Так вот, значит, почему я чувствую, что здесь присутствует концентрация природной энергии, но при этом не чувствую духов природы». Может, их как раз напугало воздействие магии? Или же наоборот, восстановили этот парк не так давно, и духи просто не успели образовать с этим местом связь. Этот процесс долгий и не терпящий спешки, особенно когда это происходит естественным путем. Кто бы мог подумать, покачал я головой, касаясь коры дуба, который в моем восприятии и был главным источником природной энергии. Вы, получается, местная? не совсем мило улыбнулась анастасия просто как раз застало момент как было до и как стало после когда есть с чем сравнивать то контраст ощущается более ярко возможно мы бы продолжили и дальше разговаривать о ничего не значащих вещах но в этот момент мне на телефон пришло оповещение прошу прощения анастасия юрьевна но дела не требуют отлагательств понимаю алексей романович приняла мои слова брюнетка. «Но, надеюсь, в третий раз мы встретимся при более удобных обстоятельствах?» «Как знать», — не стал ничего обещать я. «Но, возможно, мы еще станем однокурсниками». «Вы уже выбрали, куда будете поступать?» «Еще нет», — хмыкнул я. «Но от этого разве не интереснее будет встретиться уже после зачисления? Узнаем, совпали ли наши пути в третий раз». «Я запомню ваши слова, княжич». Взглянула из-под опущенных ресниц Анастасия. «Еще раз прошу прощения, княжна», склонил я голову передравно себе по положению и, опираясь на трость, поспешил обратно в машину. Дела действительно не ждали.